Госпожа Крейчет, жена Крейчета, была одета очень бедно, в платье два раза вывернутое, но украшена лентами, которые дешевы и за 6 пенсов придают нарядный вид. Она встала и с помощью Белинды Крейчет, своей второй дочери, также украшенной лентами, накрыла стол с катертью. Между тем, как Петр Крейчет... Пробовал вилку и усварился ли картофель. На Петре были чудовищных размеров воротники, собственность Боба, которую он в честь праздника передал во владение своему сыну и наследнику. Концы этих воротничков попадали Петру в рот, но он радовался своему изящному наряду и жаждал удовольствия показать его в фишенебельных парках. Два младшие кречета, мальчик и девочка, шумом вбежали в комнату, крича, что они сквозь двери пекарни слышали запах гуся и узнали в нем своего собственного гуся. Наслаждаясь сладостными мечтами о соусе с яблоками и луком, они начали скакать вокруг стола, восхваляя до небес Петра Кречета между тем, как тот... Далеко не гордый, несмотря на то, что воротник почти душил его, раздувал огонь, пока картофель не вскипел. Тогда, громко ударив в крышку кастрюли, он возвестил, что картофель пора вынуть и очистить. — Что это так долго нет вашего отца и вашего брата, тайни Тима? — произнесла госпожа Кречет. Да и Марта пришла в прошлое Рождество, — лишь получасом раньше. «Марта здесь! Матушка!» — сказала молодая девушка, войдя в комнату. «Вот Марта! Матушка!» — кричали два младшие Крэйчета. «Ура! Марта! Там такой гусь!» «Что это ты так поздно пришла сегодня, моя дорогая?» — спросила госпожа крейчет целуя Марту десятки раз, и с заботливостью, снимая с нее платок и шляпу. «Нам нужно было ночью окончить много работы, матушка», — отвечала девушка. «А сегодня все убрать». «Хорошо, благо ты пришла. Садись, дорогая моя, у огня и согрейся. Благослови тебя, Господь». «Нет-нет, отец идет» закричали младшие кречеты, которые были разом повсюду. «Спрячься! Марта, спрячься!» Марта спряталась, и вошел отец, маленький боб, на котором висело три фута шарфа, кроме бахромы. Его изношенное платье было заштопано и вычищено, чтобы сделать его праздничным. Он нес на плечах тайни Тима ибо, увы, Тайни Тим носил костыль, и ножки его были заделаны в железные лупки. «Где же Марта?» — воскликнул Боб Крэчет, осматриваясь кругом. «Не пришла!» — отвечала госпожа Крэчет. «Не пришла?» — произнес Боб, падая духом. Он был очень весел, когда вошел, потому что всю дорогу из церкви служил лошадью тайне Тиму и прискакал с ним, как чистокровный скакун. Теперь же он вдруг сделался грустным и повторил. Она не пришла в день Рождества? Марта не любила видеть его грустным даже ради шутки. Она выбежала из-за двери шкафа и бросилась к нему в объятия. Между тем молодые кречеты схватили тайне Тима и понесли его в прачечную, для того, чтобы он послушал, как там пудинг поет в котле. Когда Боб нацеловался с дочерью, а госпожа Крэчет достаточно посмеялась над его легковерием, она спросила его, — А как вел себя Тайни Тим? — Как золотой мальчик, — отвечал Боб. — Даже лучше. Он, сидя часто один, — Привык задумываться, и ему приходят иногда в голову самые странные вещи. Возвращаясь домой, он высказал мне надежду, что его заметили в церкви, потому что он калека, и что приятно напомнить всем в день Рождества о том, кто заставлял хромых ходить и слепых видеть. Голос Боба дрожал, когда он говорил это и задрожал еще более при уверении, что Тайни Тим растет и становится сильным и здоровым. Боб не успел ничего более прибавить, потому что послышались частые удары костыля о пол, и тайный Тим в сопровождении брата и сестры вошел в комнату и уселся на свою скамеечку у огня. Тогда Боб, заворотив обшлага своих рукавов, как будто их можно было еще больше износить, налил в кружку джину, положил туда лимон и, замешавший это питье, поставил его на очаг вскипеть. А Петр и вездесущие два молодые кречета отправились за гусем, которого они вскоре и принесли в торжественном шествии. Гусь произвел такое волнение, как будто он самая редкая птица, пернатое существо, перед которым и черный лебедь — самое обыкновенное явление. И вправду, в этом доме гусь являлся очень редко. Госпожа Крэчет заправила соус, который уже кипел в кастрюльке. Петр стал с необыкновенную энергию растирать картофель, Белинда — Посыпала яблочный соус с сахаром, Марта вытирала горячие тарелки, Боб посадил тайни Тима рядом с собою на углу стола, два молодые Кречета поставили стулья всем, не забыв и самих себя, и, усевшись на свои места, всунули себе ложки в рот, чтобы он не просил гуся, пока не дойдет до них очередь. Наконец, блюда были поставлены на место и Боб произнес молитву. За молитвой последовало томительное молчание, пока госпожа кречет медленно осмотревший ножик, приготовилась погрузить его в грудь гуся. Но когда она приступила к этой операции и из груди гуся полезла давно ожидаемая начинка, вокруг стола поднялся шепот восхищения. Даже тайный Тим, возбужденный двумя молодыми кречетами, забил об стол ножиком и слабым голосом прокричал «Ура!»